Пчёлы. Я сижу и вытаскиваю пчелы из баночки с клубничным вареньем. Они увязли там всеми ногами, и мне почему-то важно вытащить их и убедиться, что они обсохнут и улетят. Под густым весом варенья крылья их смялись и опустились, а ноги склеились от сиропа. Но зато в этой красной сахарной клубничной тяжести их не сдул ветер. Они прилипли к блюдцу, подсохли, очухались и уползли. Накануне я выдернула из щели между плитками очередной жирный желтый с толстым белым корнем одуванчик. Вылезая, он вывернул за собою часть муравейника. Муравьи суетились и пытались засунуть свои продолговатые белые личинки обратно под плитку в безопасную рыхлую деревенскую землю. И чё я дернула этот одуванчик? Столько народу растревожила и переполошила. Веником замела обратно в щель, все личинки вместе с комками земли притоптала. А теперь вот выуживаю из варенья капризных пчёл. Раньше спокойно бы их прихлопнула, а сейчас даже присосавшегося комара отгоняю. Когда это я стала таким зоозащитником? Прежде в других меня это бесило. В юности, кстати, я как-то убила змею, гадюку. Мы с подругой её убили просто так. Нам очень было потом противно. Зачем мы её убили, мы сами не понимали. Она, конечно, мерзотная, но ничего нам не сделала. Ползла себе куда-то. Змеи одновременно со страхом и уважением вызывают какую-то непобедимую годливость. И вот мы ее поймали, убили, забили камнями, но годливость от этого не уменьшилась, и страха перед ней даже мертвой меньше не стало. А вот уважение к себе поубавилось. Я смогла убить змею, которая виделась мне опасным врагом, но мне было очевидно, что я не стала от этого сильнее. Что это вообще не про мою силу, это про мой страх. И убив, Я не победила его. Только стало хуже думать о себе почему-то. И по сей день рассказывать и вспоминать это как-то неловко. С тех пор прошло лет сорок, наверное, и вот я сижу, вытаскиваю пчел из варенья и думаю, но зачем мне их убивать? Зачем раздавливать тряпкой, опасаясь, что они могут ужалить и потом стряхивать их в мусор? Сами помрут. Когда я приезжаю в деревню после зимы, там на каждом подоконнике лежат сухие, скрюченные в полумесяц тельца черно-желтых пчел. Я сметаю их на газету и выношу на улицу. Ветер разносит их по зеленеющему, просыпающемуся после зимы участку. И в этом, в этих умерших, а не убитых пчелах, есть какая-то красота, мудрость, неизбежность и правда. В таком прощании с их сухими, красивыми, совершенно целыми тельцами и в такой смерти есть достоинство. И нет страха. Мы пчелы. Мы рождаемся, взрослеем, отрываемся от ульи и от родителей и вылетаем на свежий лук, радуемся, трудимся, даже иногда делаем мед. От страха или защищаясь мы можем больно ужалить. Мы ошибаемся и делаем глупости, за которые потом платим. Мы живем так, как жили многие поколения пчел до нас. То есть мы ничему не учимся и не мудреем. Кто-то лезет в варенье, кто-то бьется о стекло, многих вокруг раздавливают салфеткой. И сколько бы бед ни происходило вокруг, нам все кажется, что нас они минуют, что мы похитрее, что это не про нас, и уж мы-то точно набрались мудрости от прежних поколений и со справимся. У нас вновь и вновь раздавливают салфеткой и стряхивают в мусор, а окружающие продолжают жить в спокойной уверенности в том, что их-то уж точно примет к себе свежий зеленеющий весенний сад. Я не знаю, от отчего в моей голове эти аналогии. Конечно, в последние годы вокруг намного больше смертей, чем раньше. Но вообще-то мне к этому не привыкать. И мысли о том, что нет ничего дороже качества жизни каждого родившегося человека, для меня не новые. Сейчас в Москве в хосписах и паллиативных отделениях для взрослых и для детей, а также в домах сестринского ухода, более 580 коек для взрослых и 30 детских. И еще около 14 тысяч пациентов получают помощь дома. В год с нами соприкасается больше 35 тысяч семей. Вместе с родственниками и близкими это больше 350 тысяч человек. Представляете, 350 тысяч пчел. И даже больше. И за каждым, за каждой своя жизнь. Неповторимая, невероятно дорогая и ценная для кого-то из близких. Жизнь человека важна, когда они помнят. Истории нужны тем, кто остается. Я вспоминаю слова Джона Дона. «Ибо нет человека, который был бы как остров сам по себе». И каждый человек есть часть материка, часть суши, и если волной снесет в море утёс, то меньше станет Европа. И смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеству. А потому не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе.